Глава одиннадцатая «Просыпайся, а то на уроке опоздаешь», — вырвал меня из глубин сна голос Вейна. Я открыла глаза и резко села на кровати. Как заснула, я не помнила, и уж точно была уверена, что из-за стола не вставала. Значит, парень перенес меня на пустующую кровать и заботливо укрыл одеялом, а я даже не почувствовала этого. Стало неловко и немного страшно, ведь обещала, что не засну. Пусть я и не верила, что Уэйн убийца, но и не была на сто процентов убеждена в обратном. Вдруг у него раздвоение личности. Или он психопат и притворяется, что забыл, как убил Хани. Отличник успел переодеться в школьную форму. Вытянув длинные ноги, он сидел на стуле и лениво листал мой доклад. Я посмотрела на часы, почти шесть утра. Стоило поторопиться, если я хотела ускользнуть с этажа незамеченной. «Спасибо, что разбудил». Вейн кивнул и украдко зевнул в кулак. Кажется, ночью из-за меня он не сомкнул глаз. — Извини, что я заснула. Он небрежно отложил доклад и, скрестив руки на груди, прокомментировал. — Занятное чтиво. — Так плохо написано? — Нет, но у тебя были сомнительные источники информации. — Вейн — дракон. И как я вчера об этом забыла? — Почему не догадалась расспросить о сородичах? Видимо, Лана слишком сильно приложила меня по голове, и это не лучшим образом сказалось на моей умственной деятельности. «Собирайся. У тебя десять минут, если, конечно, не хочешь, чтобы вся школа узнала, где ты провела ночь. Предаваться сожалением сейчас не время». Я сложила покрывало и подошла к шкафу, в дверцу которого было вставлено зеркало. Увидев собственное отражение, досадливо поморщилась. ну и вид у меня. Платье за ночь помялось, коса растрепалась. К тому же не мешало умыться, почистить зубы и заскочить в уборную. Ванные процедуры можно проделать в туалете для девочек в учебном крыле, а вот привести в порядок одежду и прическу надо сейчас. Колдовать у тебя можно? На всякий случай уточнила я. Парень, наблюдавший за мной из-под опущенных ресниц, кивнул. Негромко произнесла заклинание, и ткань одежды разгладилась. Затем распустила волосы и шепнула еще одно. Пряди тут же распутались, и я перед зеркалом принялась переплетать косу. Простые, часто используемые и не требующие особых настроек плетения, нередко активировались фразой на мертвом языке. Любопытно, что язык заклинаний был одинаков и в чонрее и в Телине, и в княжествах. Быть может, легенды не врали, и все люди когда-то жили на одном материке. Но чей тогда этот язык? Неужто? «Это драконий язык», — оборачиваясь, выпалила я. Вэйн вопросительно заломил бровь. «Команды для активации плетений строятся на языке драконов?» «А ты не знала?» «В академии нам об этом не говорили». Парень скривил губы в снисходительной усмешке и покачал головой, всем видом демонстрируя, что он крайне невысокого мнения о моих учителях и самом уровне образования в Лисецкой академии чародейства. «Как интересно, однако, и как я мало знаю». Жаль, что упустила возможность расспросить Вейна о драконах. Когда еще такая возможность представится? Впрочем, почему бы не задать пару вопросов прямо сейчас? А сколько вас, драконов, всего? Если это, конечно, не секрет. Не секрет. Семнадцать. Я выпустила кончик косы, которая старательно заплетала и повернулась к Вейну. Так мало? Он кивнул. Но почему? После катаклизма осталось шесть драконьих родов. «За полторы тысячи лет вы должны были расплодиться», — выпалила я, не найдя лучшего слова. «Не расплодились», — усмехнулся Вейн. «Лишь старший отпрыск дракона получает его дар. Остальные — только способности к магии». «Да, такого в сборниках мифов и легенд не было». «То есть в каждом поколении рода только один дракон?» Парень вновь кивнул. «У тебя есть братья или сестры? Они обычные люди?» Сестер нет, а вот брат был. Старший. Старший? Эхом отозвалась я. Я захотел получить драконий дар и убил его. Невольно попятилась. Как? Голос прозвучал хрипло. Вейн подался вперед. Тебе в красках описать? Ощерившись, спросил он. Замотала головой и схватилась за дверную ручку, но парень опередил меня и придержал дверь. Подожди. Проверю, нет ли кого. Я отстранилась, чуть ли не шарахнувшись в сторону. У вэйн дернулась щека, и, не сказав ни слова, он вышел из комнаты. В очередной раз за сегодняшнее утро стало мучительно стыдно. Ши Вэйн столько раз мне помогала, я шарахаюсь от него, как от прокаженного. Но как иначе реагировать на подобные признания? «Никого нет, беги», — сказал он, когда вернулся. «Спасибо. Извини, что...» «Поторопись». Я кивнула, затем приоткрыла дверь и, убедившись, что вокруг никого, выскользнула из комнаты. Буквально пролетела два десятка метров до лестницы. На площадке обернулась. В коридоре было пусто. Облегченно вздохнула и уже не спеша принялась спускаться. Что же за дар такой у драконов, ради обладания которым можно убить старшего брата? И правда ли, что Вейн его убил? Или, может, стал косвенным виновником этой смерти? — Не помнит, что произошло, а его выставили убийцей. Ведь не могли же преступника принять в школу. Или могли? Если учесть, как мало драконов, то каждый из них очень ценен. Я подходила к столовой, когда вспомнила, что у меня нет нескольких конспектов и учебников, которые могли понадобиться. Мысленно выругавшись, припустила в общежитие. На лестнице встретила Лану. «Куда так торопишься?» — окликнула меня школьная королева. Докладывать Лане я была не обязана, а потому, не сказав ни слова, обогнула ее и побежала дальше. Сины в комнате уже не было. Я еще не решила, что рассказывать соседке, а потому обрадовалась, что встречу удалось избежать. Когда я собирала необходимые для сегодняшних занятий тетради и учебники, то показалось, что в моих вещах кто-то рылся. На всякий случай проверила документы и драгоценности. Все на месте. Наверное, и правда показалось. В последние месяцы у меня не на шутку разыгралась паранойя. На первый урок Сина не пришла. Последним занятием сегодня значилась теоретическая магия. После урока я задержалась, чтобы отдать Таяну доклад. Тот быстро его пролистал, пару раз скептически хмыкнув, а потом сказал. «Работа откровенно слабая. В основном пересказ легенд. Я ожидал от вас большего». «Профессор, у меня было мало времени». Это не оправдание. Как студентка второго курса вы должны разбираться в данной теме. Обещаю, я нагоню программу первого курса. «Нагоните», — кивнул Таян. «Куда же вы денетесь?» «Конечно, нагоните». «А это работа». «За старание я спешу вам один штрафной балл. Я вздохнула. Меньше, чем рассчитывала, но все лучше, чем ничего. «Может, есть еще какое-нибудь задание?» «Если появится, я вас уведомлю», — сухо сказал учитель, учителя, затем вдруг спросил. «Анастасия, вы не знаете, почему Сина пропустила уроки?» «Ни на одном занятии моя соседка так и не появилась». «Нет», — покачала головой я. «Странно». «И правда странно. Случалось, что некоторые студенты прогуливали уроки, но то были выходцы из богатых семей, которые не гнались за местом в десятки лучших». Ученики вроде Сины или меня пропускали занятия только по очень веским причинам, но если бы что-то произошло или Сине пришлось отлучиться из школы, куратор курса об этом бы знал, ведь так? За обедом девчонки набросились на меня с расспросами, вот только я понятия не имела, куда подевалась соседка. «Может, Сина заболела?» — предположила одна из них. «Или в семье что-то случилось?» — спросила другая. «Стася, тебе Сина ничего не рассказывала», — обратилась ко мне Маина. «Нет», — покачала головой. «Правды не знаю». «Кстати, я тебя вечером тоже не видела», — заметила Хоя. «Да и весь вечер просидела в библиотеке», — вздохнула я. «Вот и зря, все веселье пропустила». «Какое?» Маина огляделась и, убедившись, что поблизости нет лишних ушей, тихо сказала... Лана на десять минут опоздала к комендантскому часу, как старик Коши ей целую лекцию прочитал. Давно его таким злющим не видела. Аж на десять баллов оштрафовал. Нельзя сказать, что я почувствовала себя отомщенной. Но на душе стало немного легче. Все-таки хорошо, что вчера решила заночевать у Вейна. Хотя что для Ланы штрафов десять баллов? Досадная мелочь, да и только... Первая красавица школы была родом из богатой семьи и не стремилась стать лучшей ученицей курса. За окном давно стемнело, но ну о соседке до сих пор не было вестей. Надо было готовиться к завтрашним занятиям, к тому же у меня имелась стопка книг для самостоятельного изучения. Но я никак не могла сосредоточиться и с каждым часом тревожилась все больше. В голову начали лезть страшные мысли. Куда и почему исчезла сина? Вдруг с ней что-то случилось? Она ведь не могла уехать из школы, никого не предупредив. Хотя вчера я тоже не ночевала в своей кровати. Сина, наверное, тревожилась. Если только она не пропала еще вчера. Отложив учебники, я принялась расхаживать по комнате. Я не знала, что делать. С одной стороны, следовало заявить о пропаже студентки. С другой... Вдруг Сина скоро придет? Может, ей по какой-то причине надо было отлучиться из школы? «Если подниму панику, то у Сины будут неприятности, а я прослугу стукачкой». Когда до отбоя оставалось полчаса, я вышла на лестничную площадку, где по традиции чаевничала Лана в окружении девушек из благородных семей. «Не спится?» — выгнув тонкую бровь, спросила королева школы. Проигнорировав вопрос, я обратилась к другим студенткам. «Сину сегодня никто не видел?» Девушки обменялись взглядами. «Нет, не видела. Я тоже», — донеслось со всех сторон. «Она пропала?» — подскочила Маина. «Не знаю», — вздохнула я. Маина плюхнулась обратно в кресло. «Ты когда видела ее в последний раз?» — спросила меня Хойя. «Хороший вопрос. Впрочем, я заранее продумала, как на него отвечать. Вчера вечером, когда я проснулась, Сины в комнате уже не было». «Вот как?» Наклонив голову, насмешливо протянула Лана. На первую красавицу я вновь не обратила внимания. Невеста Рика знала, что вчера я не ночевала у себя, но доказать ничего не могла. Возможно, о своей проделке Лана рассказала дружкам, но ректору и куратору курса о случившемся докладывать не будет. «Значит, Сина исчезла ночью или утром?» — произнесла Хойя. Я кивнула. «Ничего из вещей не пропало?» — спросила одна из девушек. — Не проверяла, вроде бы нет. — А вдруг с ней что-то случилось? — сплеснула руками Маина. — Может, она выпала из окна? Или заблудилась в школьных подземельях? Или нашла древний артефакт? А может... Может, ее убили? Как Хани? Девушки шепотом начали строить версии исчезновения Сины. — Вот у некоторых фантазия, — скривилась Лана. «Скорее всего, нищенка просто сбежала». «Зачем ей это?» — удивилась я. «Может, и правда сбежала?» — согласилась Хоя. «Сина поняла, что не войдет в десятку лучших», — добавила третья курсница. «Именно», — самодовольно улыбнулась Лана. «Через месяц ее бы лишили силы, а потом выгнали из школы или отправили мыть туалета. Девушки согласно закивали. Версия Лана была не лишена логики». Сбежать из школы и сохранить магический дар лучше, чем остаться и все потерять. Но почему она не забрала вещи? Налегке бежать проще. И часто так сбегают. Пару раз в год вздохнула Маина. Обычно первокурсники. А потом их ловят и казнят, добавила Хоя. Что? — поперхнулась я. Магия удел избранных, а не нищих самоучек. высокомерно изрекла Лана. «Все милостивые императоры так позволил всякому сброду обучаться в школе». Последняя фраза явно предназначалась мне. «Не лишают магии, а казнят?» «Если одаренный не может или не хочет обучаться в школе, то должен отказаться от магии», пояснила Хойя. «Но почему?» «Таков закон, и тех, кто его нарушает, казнят. Ведь недоучки опасны». — кивнула Лана. — Безумие какое-то. Я знала, что чонрейские законы строги, но и помыслить не могла, что настолько. Как же все-таки хорошо, что я не родилась в Чонрее. Главный вопрос — что теперь делать? Сообщать об исчезновении Сина или все же не стоит? Если она попала в беду, надо рассказать обо всем как можно скорее. Но если соседка сбежала, то чем позднее об этом станет известно, тем больше шансов, что ее не поймают. «Господи Ноши, одна из девочек пропала!» Вдруг услышала я сладкий голосок Ланы. Резко обернулась. На лестнице стоял комендант. Видимо, он пришел разгонять вертихвосток по комнатам. «Пропала? Кто?» — спросил он, поднимаясь к нам. «Уже сутки Сину никто не видел», — донесла королева школы. Я скрипнула зубами. Кажется, вопрос решился без моего участия. «Ты соседка Сины?» — обратился ко мне старик. — Как там тебя? — Стася, подсказала я. — Да помню я, помню, — Проворчал уши. — Сина правда пропала? — Наверное. — Наверное? — нахмурил он кустистые брови. Сины не было на уроках, и сегодня ее никто не видел. — Вещи на месте? — Не знаю, не проверяла. — Значит, такс, иди за мной. скомандовал господин Оши. Он неспеша направился по коридору. Вздохнув, я поплелась следом. Девочки повскакивали с места и тоже увязались за нами. У нашей комнаты комендант остановился и посмотрел на меня. «Дверь открывать собираешься? Или может?» Он подозрительно прищурился. «Запрещенное что-то хранишь?» «Сейчас открою, и ничего запрещенного в комнате нет. Среди моих вещей точно». «Посмотрим-с». Протянул старик. Давненько я проверок не устраивал. Несколько девушек тут же метнулись к себе, видимо, прятать те самые запрещенные вещи. Список их был мал и, в принципе, логичен. Нельзя хранить спиртные напитки, курительные смеси, а также артефакты и зелья, за исключением особо оговоренных. Но разумеется, многие нарушали школьные правила. Ну что замерла, обратился ко мне комендант. Открываешь кафе и ящики? Смотри, ничего ли не пропало? Рыться в вещах Сины не хотелось, да только особого выбора у меня не было. А вы не мешайтесь, старик шикнул на любопытных студенток. Те заходить в комнату не решились и замерли в дверях. Господин Ошик кряхтя уселся на стул, а я, следуя его указаниям, проверила шкаф, комод и книжные полки. Перевернула постель, заглянула под матрас и даже под кровать. Девушки так и стояли в дверях. Они взволнованно перешептывались и временами рассерженно шипели, когда кому-то наступали на ногу или задевали локтем. Но ну", спросил старик, когда обыск подошел к концу. «Вроде бы все на месте». «Все?» — хмыкнул комендант. «Дева ведь не голая ушла. Какой одежды не хватает?» «Школьной формы? Хм. Может, пропали какие-то книги, конспекты?» Немного подумав, я покачала головой. «Она что-нибудь говорила или странно себя вела?» «Ничего такого», — пожала плечами я. «Сина нервничала, что оказалась двенадцатой в рейтинге», — сказал кто-то из девушек. значит сбежала сбежала вертихвостка», — процедил комендант. «Может, случилось что-то», — предположила я. «Может и случилось. Скоро выясним». На следующий день все только и говорили об исчезновении Сина, и большинство сходилось во мнении, что она сбежала. Когда закончился последний урок, в аудиторию зашли профессор Таян, ректор Хон и госпожа Нире. Куратор курса и глава школы поднялись на кафедру, а Нири Лиде так и осталось скромно стоять у дверей. «Все уже знают, что пропала одна из студенток второго курса», — обратился к нам Хон Шин. Класс отозвался одобрительным голом. «Сина правда сбежала?» — спросил Мансак. «Ее поймали?» — полюбопытствовал Джите. «Когда казнят?» Я поморщилась. «Вот как так можно?» «Сина происходила из бедной семьи, в школе у нее не было друзей. Но все же она проучилась здесь полтора года. Неужели это ничего не значило?» «Хотя чего я ждала от Мансака и Джите?» «Мы не знаем, куда подевалась Сина», — сказал Таян. Аудитория разразилась удивленными возгласами. Ректор вскинул руку, и все тут же замолчали. «Порталом она не пользовалась», — пояснил Хоншин. «А иначе, как вам известно, остров покинуть нельзя». «Вы пробовали ментальный поиск?» — поднялась с места я. Ректор внимательно посмотрел на меня и сказал. «Ментальный поиск ничего не дал. Анастасия, вам известно, в каких случаях подобные заклинания не работают?» «Да. Быть может, просветите других студентов. Похоже, не все в курсе. Человека нельзя найти с помощью ментального поиска, если он сокрыт от такого рода заклинаний, находится без сознания или...» «Или...» «Мертв», — выдохнула я. Слово произвело эффект взорвавшегося алхимического котла. Студенты повскакивали с мест, принялись бурно обсуждать случившееся и забросали ректора вопросами. «Тишина в классе», — громогласно произнес Хон Шин, а затем уже нормальным голосом добавил. «Все сели по местам, и вы, Анастасия, тоже». Когда все расселись, он продолжил. «Вы учились вместе с Синой, а потому хорошо знаете ее. Каждый из вас побеседует с профессором Теяном и Нири Лиде. Надеюсь на вашу честность. Если есть в чем сознаться, лучше сделайте это». «Вопросы?» «Да, Тинхойя. Вам есть что сказать?» «Школу уже обыскали?» «Поиски Сины ведутся с раннего утра», — ответил Тиян. «И ничего не нашли?» — удивилась Маина. Губы куратора курса украсилась нисходительная улыбка. «Ки, Маина, как вы думаете, если бы пропавшая студентка нашлась, то состоялся бы у нас этот разговор?» «Нет, профессор. Именно». — кивнул Таян. — Впрочем, умение думать не сильная ваша черта. Маина хотела возмутиться, но Хоя отдернула подругу и что-то яростно зашептала той на ухо. Пухленькая Чунрейка обиженно насупилась и в спор с учителем вступать не стала. — У вас есть подозреваемые? — вдруг спросил Марк. — Мы пока не знаем, что произошло. — Вэй и Сина недавно поругались, это все видели. Аудитория вновь зашумела. Свидетелями стычки в столовой были многие. Я скосила взгляд на Вейна. Тот сидел с каменным лицом, будто происходящее его нисколько не интересовало. Только его кулаки были сжаты так, что костяшки пальцев побелели. «Спасибо, Марк», — величественно склонил голову ректор. Шей Вейн, проследуйте за мной. И вы, Анастасия, тоже». А «Остальные остаются в аудитории», — сказал Таян. Мы с госпожой Нири побеседуем с каждым из присутствующих. Ректор Хон из за парты поднялся Ёнгук. До экзаменов меньше двух недель, у нас свободные минуты нет. А Хон Шин взмахнул рукой, обрывая ученика. Ёнгук, минус пять баллов за неуважение к главе школы, объявил куратор курса. Простите. Студент смертельно побледнел и опустился за парту. Как и Сина, он происходил из бедной семьи и вынужден был бороться за место в десятке лучших учеников. В промежуточном рейтинге Янгук был седьмым. — Кто-нибудь еще хочет высказаться? — ректор окинул аудиторию пристальным взглядом. Убедившись, что желающих нет, он удовлетворенно кивнул и прошествовал к выходу. Мы с Вейном молча последовали за ним. Пока шла по коридорам школы, чувствовала себя так, словно поднимаясь на эшафот. — Ректор ведь не мог узнать, что я ночевала у Вейна. — Не мог, правда? — Но тогда почему позвал в свой кабинет? Нет, — Нет-нет, отставить панику. Всему есть разумное объяснение. Я соседка Сины. Вейн — вероятный подозреваемый. Надеюсь, он не расскажет, что я ночевала у него. Украдкой дотронулась до рукава Вейна. Отличник вздрогнул и отдернул руку. Зло на меня посмотрел. — Что? — одними губами спросил он. «Не выдавай меня», — попросила я. Вейн беззвучно выругался и отвернулся. А я внезапно поняла, что парень разозлился вовсе не из-за просьбы, а из-за моей глупости. Если станет известно, где я провела ночь, неприятности у него будет не меньше, чем у меня. Ректор приказал ждать в коридоре, а сам вместе с Вейном скрылся в кабинете. Я вытащила из сумки учебник и углубилась в чтение. Буквы с трудом складывались в слова Смысл прочитанного ускользал, но я продолжала перелистывать страницы и всеми силами старалась держать себя в руках, не подавать виду, что жутко нервничала. Беспокоилась осенняя и ломала голову над тем, как строить беседу с ректором. Да и что греха таить. То и дело проскальзывали трусливые мыслишки, а вдруг Вейн все же проговорится. Когда спустя четверть часа дверь открылась, я уже чуть не подпрыгивала от нетерпения. «Он ждет тебя». — холодно сказал Вейн и, встретившись со мной взглядом, еле заметно покачал головой. Облегченно вздохнула, все же не рассказал. Хон Шин восседал в резном, похожем на трон, кресле. Я встала напротив него, присесть мне, разумеется, никто не предложил. Ректор попросил рассказать о том дне, когда пропала Сина. Потом задал множество уточняющих вопросов. Под взглядом раскосых темных глаз я чувствовала себя неуютно. «Казалось, старый маг видел меня насквозь. «Почему вы только вечером сообщили, что соседка пропала?» «Не была уверена. Мы с Синой были не очень близки, мало общались». «Были?» — переспросил ректор. «Вы так говорите, будто она умерла». «Простите». Я опустила голову. «Ее давно никто не видел, я не знаю, что думать». «У Сины есть враги?» «Не знаю. Вроде она ни с кем особо не враждовала». «А что вы можете сказать про Шивейна?» Сердце пропустило удар. «Вейна?» «Какие у него отношения с пропавшей студенткой?» «Я попыталась не выказать облегчения». «Никаких, насколько знаю. Кроме того, случая в столовой. Не припомню, чтобы они общались». «Вы в курсе, о чем они говорили?» «Нет». «Сина вам что-нибудь рассказывала про Лейхане?» «Ее бывшую соседку?» — Нет, только то, что с ней произошел несчастный случай. Сина не любила говорить про Ханя. Ректор несколько раз задумчиво кивнул. — У Сины есть друзья? — Вроде бы нет. Соседка со всеми держала дистанцию, общалась только по учебе. Пожалуй, наиболее близкие отношения у нее были со мной. Она в кого-то влюблена, встречается с кем-то. — Не знаю, вряд ли. Ректор еще долго меня расспрашивал и задавал каверзные вопросы. По окончании беседы я была уверена в двух вещах. Во-первых, Хон Шин не знал, что я ночевала в мужском общежитии. Более того, даже не подозревал, что я не спала в своей кровати. А во-вторых, он понятия не имел, что случилось с Синой и куда она пропала. Из кабинета я уходила с тяжелым сердцем. Меня мучила совесть. Вдруг с Синой случилась беда, и если бы я спохватилась раньше, ее можно было спасти. Нет, рано соседку записывать в покойнице. Пока еще ничего не известно. В коридоре, привалившись спиной к стене, меня дожидался Марк Флинн. Что хотел ректор? Да так, спрашивал всякое. Поморщилась я. Я видел Вейна в коридоре. Быстро его отпустили. Опять выкрутился. Стало обидно за парня. Да, он странный, временами пугающий, за ним много крови. Вот только я не верила, что дракон мог причинить вред Сине. Зачем ему? Из-за какой-то стычки в столовой? Если бы Вейна задевали ссоры с другими учениками, то и Марк, и Рик давно были бы мертвы. «Рано Вейна обвинять, Сину еще не нашли», — напомнила я. «Знаю, извини. Ты сама-то как? Вроде вы с Синой ладили. Да и вообще она твоей соседкой была». «У меня плохое предчувствие». «И у меня», — вздохнул Марк. «Как раз собирался ее искать. Составишь компанию?» Я кивнула. Сама хотела отправиться на поиски. Пусть слуги уже все осмотрели и шансов найти соседку немного. Но сидеть, сложа руки, я не могла. И Марк, видимо, тоже».